Александр Сидых. Защитник тьмы. Книга вторая. Тайны мира. Пролог. Дом светлых магов в городе Энтар. Не думал увидеть тебя, Света, на пороге моего дома. Да ещё и одетого как оборванец. Моренар с удивлением смотрел на посетителя, стоявшего в проёме дверей чёрного хода. "Я проездом", усмехнулся глава Ордена Света. "Нас слышно о ваших проблемах с мутантом и заскочил, чтобы проверить всё лично и помочь по возможности. Или меня неправильно информировали, и ты, как владелец Светлой школы в этом удивительном городе Энтар, справился сам?" "Хатя нет. Твоя кислая физиономия намекает, что не справился. О, нет, нет. Никаких торжественных встреч" даже в дом заходить не будем чтобы слуги о нашем разговоре не узнали как видишь приходится маскироваться хм ты прав помощь не помешала бы но боюсь ты немного опоздал скривился моряк о этого не люди похоже чуть ё как у дикого зверя 2 дня назад он с караваном покинул город плохо вздохнул свитан плохо работают мои люди мне об этом не докладывали ничего «Рано или поздно мы его и под землей достанем». «Да, никто и не знал», — удрученно махнул рукой Мак. «В школе Леонад и занятия вчера начались. Эта тварь должна была там присутствовать, а оказалось, что он уехал вместе с одним из преподавателей школы». «Почему?» — заинтересовался Светан. «Может, все же зайдешь в дом?» — кивнул Маринер в сторону двери. Здесь я контролирую пространство. Никто не подберётся незамеченным, покачал головой гость. Что? Противники зашевелились, ухмыльнулся маринер. Оказывается, у сильных мира сего тоже бывают проблемы. Да не то слово, скривился глава ордена. Не итралы что-то разнюхали. Слишком много неудач в последнее время. Хорошо хоть ничего серьёзного в наших планах не нарушено. Ну, как хочешь. Можно и здесь поговорить, только сказать особо и нечего. Как и ты, только слухами перебиваюсь. Последняя сплетня, которую мне нашептали, что старый универсал решил открыть свою школу, но в нашем городе это сделать невозможно. Вот он и подался на окраины. Для помощи ему отрядили несколько студентов. Среди них затесался и мутант. Я же говорю, унюхал опасность и сбежал, гад. Еще и напакостил напоследок. «Что такое?» Приподнял бровь Свитан. Но я только восстановился от его удара. Бессильно махнул рукой моряк. А теперь брат в трауре второй день пьёт, чтобы забыть потерю. Кто-то нагло вломился в дом, вскрыл сейфы и украл всё, что там было. А что стража? Спит? Удивился гость. Мы не заявляли, тяжело вздохнул моряк. Следов взлома нет. Защитное заклинание не потревожено. Все соседи знают, что я неделю от вина не просыхал, так что в таком состоянии мог сделать что угодно, в том числе и из сейфа все вынести. А ты этого, конечно, не делал. Внимательно посмотрел на собеседника Светан. «Ну, я еще не настолько выжил из ума», — скривился Маринер. «Это дело рук мутанта. Не знаю, как он это провернул, но чувствую, гад здесь руку приложил». Ещё одна причина, чтобы вынуть из него душу. Задумчивые внул Свитан. Жаль, встретиться не удалось. Одной проблемой стало бы меньше. Не слышал, куда он рванул? Леонат отмалчивается, покачал головой морянер. Он должен знать, куда его преподаватель направился. Знает, но скрывает. Это тот огневик, которого мы хотели шантажировать племянницей? Ты о нём говоришь? Задумчиво почесал нос гость. Надо было сперва дорожную пыль с себя смыть. Эх, не додумался. Ну да ладно, успеется. Тут бы с этим разобраться. Но на самом деле не духи же здесь крутятся. Мой носик заверсто чует, или всё же пыль. Святан проверил защиту. Вот же, контур не нарушен, а нос чешется, словно по тустороннее тварь рядом. Старею, что ли? «Да, именно о нем. Кстати, его племянницы вместе с Аватарией уехали с мутантом и стариком-универсалом. Уверены, что в вашем ближайшем окружении не завелась какая-нибудь крыса?» С подозрительным волнением уставился на гостя Маринер. Обстановка его тревожила. Леонард скрытничает. Глава города, старик Статур, тоже поглядывает на братьев с недоверием. «Как бы чего не вышло». поэтому они и не стали поднимать шум с ограблением, хотя и потеряли все неучтенные доходы. «Своих проверил», — махнул рукой глава Ордена Света. «Чисто! Надо искать в другом месте. Пока непонятно, кто нам противодействует. Очень уж подозрительно к месту вынырнул этот мутант. Да и от меня сбежал слишком вовремя. Словно нашептал кто-то о моей поездке». Никак не удается определить, кто его послал. Жаль, на краю цивилизованного пространства не так много наших последователей. Ущербные людишки никак не хотят восстановить справедливость. Мы сильные, мы должны править миром. Я и так стараюсь распространить эту идею среди воспитанников школы, но другие учебные заведения мне не подвластны. Думал затравить мутанта с помощью горожан, а он сбежал, хитрая тварь. Ничего. Улыбнулся гость. Достанем. Скрывать долго магическую школу не так просто. Рано или поздно они узнают, и слухи расползутся сами собой. Лучше раньше, конечно. Но не к отшепенцам же подался старик. Тогда да. В Перевале удобнее всего создать учебное заведение, о котором мы долго не узнаем. Там не любят болтать, а с отшепенцами вообще никто из цивилизованных не станет общаться. Туда только одаренные с темных земель могут приезжать. Если так, то это плохо. Но старого хрыча может занести и вообще на основу. А это еще хуже. Впрочем, говоришь, они недавно отъехали? Надеюсь, с наземным транспортом? Да. Тогда нельзя терять время. У меня не так много людей на окраинах. Боюсь, будет только одна попытка, чтобы перехватить их в пути. В городах достать мутанта гораздо сложнее. Мутант Селлон покачал головой морянер, с трудом погасив воспоминания о чуть не поглотившей его чёрной безжизненной бездне. "Знаю", кивнул Селтан. "Даже с поддержкой бандитов мои люди в катакомбах с ним не справились". Он усмехнулся. "Есть и другие способы борьбы с неугодными магами". "Ладно. Времени у меня действительно мало". Раз здесь встретиться с мутантом не удалось, очень уж хочется выведать, кто его послал, то не буду в городе задерживаться и продолжу инспекционную поездку. Надо ещё встретиться с главой тёмного отдела. Будут сведения, сообщай через кристалл. Гость повернулся и быстро сбежал со ступенек чёрного хода. Легко ему говорить. Урворчал маринер, когда услышал скрип калитки во ограде. Приехал и уехал, а нам тут оставаться. Всё же почему глава города стал так подозрительно в сторону школы поглядывать? Неужели о чём-то догадался старый разматик? Замок рода до 2. Дория задумчиво теребила складку на жирном подбородке, продолжая всматриваться в мерцание чёрного пламени магической свечи для связи с духами. Тётка Эвы только что прослушала очередной доклад своего потустороннего шпиона. оставленного возле заднего выхода у дома Светляков. На лбу выступили противные капли пота. Надо же, вляпалась в какие-то политические игры. Значит, те, кто так охотно оказывал ей помощь в намерении стать полноправной владелицей замка, действовали не так уж и бескорыстно. Просто их интересы в определённый момент совпали с её. И это не мелочь какая-то. Вроде одинокого замка, никому неизвестный, тёмный. Игра идёт на более высоком уровне. Меня запросто могут списать со счетов. Не такая уж я и важная шишка. Похоже, что светляки заручились поддержкой некоторых тёмных владельцев замков. Но тут вы, светлые жабы просчитались. Не так просто отмахнуться от меня. Несмотря на то, что хорошая драка это рай для некроманта, трусоватая толстуха не желала влезать в историю. В прошлый раз она плачевно окончилась для тёмных ратей. Почему бы теперь не произойти тому же со Светлыми? К сожалению, сообщить кому-то полученные сведения, она не решилась. А если сосед и состоит в заговоре магов, да и против кого он направлен, тоже непонятно. Что значит править миром? А что, они сейчас им не правят? Ей бы спокойно завладеть замком и жить припеваючи, а не на птичьих правах. Унизительно каждые полгода ждать подтверждения разрешения владения от младшей родственницы. Скорее бы она сдохла. Хорошо хоть внезапно появившийся родич никакого права на замок не имеет. После долгих и безрадостных размышлений Дория решила не предпринимать решительных шагов, сидеть тихо и подслушивать разговоры светлых магов. Не зря она спрятала духа у чёрного хода дома Светляков. Даже за эти несколько дней тёмный узнала много интересного о незаконных делишках близнецов. При случае можно использовать эти козыри против них. Кто же всё-таки обокрал сейф? Неужели мутант?